Глава 15. В то время, в конце 90-х, Александр выходил в море каждый раз, когда приезжал из Москвы в Мурманск. Он делал это отчасти потому, что любил ощущение, которое давало только море, Притом именно это, холодное Баренцево, оно словно вливалось ему в кровь по всем просторам, и от этого во всем его существе возникала такая широкая, такая безбрежная свобода, которую ничто иное не могло ему дать. Ну... А если без романтики, то не вредно было хозяину лично проверять время от времени, как работают команды его рыболовецких судов. Капитан постучался в его каюту ранним утром. «Александр Игнатьевич. Александр открыл глаза и резко сел на койке. «Тут люди к вам!» Какие еще люди, удивился он, откуда они в море взялись? Пока он одевался, капитан сообщил, что люди взялись с катера, подошедшего к Мурману. «И чего они хотят?» — поинтересовался Александр. «Не знаю», — торопливо ответил тот, — «я им сразу сказал, хозяин сам на корабле, с ним и разговаривайте». Судя по этому торопливому капитанскому тону, от разговора не следовало ожидать ничего хорошего, так оно и вышло. Внешность у гостей оказалась такая, что хоть в кино их показывай. Типичные бандиты периода первоначального накопления. Правда, первый период этого самого первоначального накопления был вроде бы уже окончен, В этот-то период Александр купил дышащую на ладен раболовецкую компанию, а также часть мурманского порта. Но с тех пор он давно уже перевел свой головной офис в Москву и привык к тому, что бандиты имеют вид респектабельных бизнесменов. Однако провинция в этом смысле отставала от столиц. У на Мурман граждан был вид совершенно бычий. «Мы вообще с капитаном хотели перетереть» с интонациями примитивного фанта, заявил один из них. «Но, в принципе, можно и с тобой». Выяснил, что перетереть они собирались в возможность того, чтобы Ломоносовский флот продавал им рыбу левым образом. Ребятки были готовы подходить к кораблям прямо в море, перегружать свои трюмы треску и платить за нее тут же наличными церемониться с ними, объясняя, что треску он отлично продаст и не ввязываясь в криминал, Александр не стал. Бандиты и так прекрасно знали, что Европа готова покупать эту рыбу в любых количествах, поэтому лезли со своими предложениями, от которых, как они были уверены, невозможно отказаться. Однако Александр отказался, и в таких решительных выражениях, что, пожалуй, это было даже лишнее. Но больно уж рассердили его эти мелкие ублюдки. «Да за кого они его держат, а?» Неужели он похож на человека, который вот так на глазах у всей команды ляжет под бандитов? Да хоть бы и не на глазах, но ну, не ветом же дело. Тип крутой, да? С теми же длинными, нарочито растянутыми интонациями сказал главный из них. Ну-ну. А ведь зря ты нас обидел, Ломонос Фой, зря. За нами большие люди, за подлой обиду забывать. Пожалеть не боишься? Пожалеть Александр не боялся, он вообще ничего не боялся, так уж он был от природы устроен, и в большинстве случаев это, может, не слишком удобное качество, помогало ему лучше, чем любые университеты, ни один из которых он так и не собирался закончить. «Может, и правда, зря вот так резко, Александр Игнатьевич?» Заметил капитан, которому Александр, конечно, рассказал, зачем приходили бандиты, с ними связываться себе дороже. «Вот именно!» пожал плечами Александр, либо не связываться, либо связываться. «Вы все в прямом смысле слова понимаете», — усмехнулся капитан. «А слова обычно только прямой смысл и имеют. Надеюсь, вы с моим решением полностью согласны, Николай Павлович?» Глядя капитану прямо в глаза, спросил Александр. «А вы сомневались, Александр Игнатьевич?» — с обидой переспросил тот. Александр не то чтобы сомневался в капитане, но понимал, что большинство людей просто не знают своих возможностей и невозможностей тоже. И не ожидал, что наемный работник, даже самый порядочный, будет защищать хозяйскую честь ценой не то что своей жизни, но даже благополучия. Всего через месяц выяснил, что он как в воду глядел. Правда, слабым звеном капитан не оказался. С ним бандиты просто не стали связываться. Для того, чтобы втянуть Александра в самое тяжкое испытание его жизни, оказалось достаточно договориться с механиком Мурмана. Из Мурманска позвонили в воскресенье так рано, что спали еще даже дети, хотя они-то вечно подхватывались не свет ни заря. Впрочем, Александрович в детстве не понимал, почему это родители и сестра любят поспать, например, в выходные. Сам он, когда и не надо было в школу, вскакивал в 6 утра. Голос у его мурманского директора был похоронный. «Александр Гнатьич, на Мурмане мотор полетел», — сообщил он. «Как?» — ошеломленно переспросил Александр. «Как он мог полететь? Он же новый!» «Разбираемся. Похоже, из-за топлива. Некачественное топливо залили». «Кто залил?» «Да механик! Кто же еще?» «Жихарев!» Юлия оторвала от подушки растрепанную голову и сонно спросила. «Чего там, Саш?» Обычно ее не разбудить было пушками, но тут, наверное, насторожила жесткость мужненных интонаций а еще бы им не быть жесткими. Мотор Мурмана стоил 4 миллиона долларов, и таких денег у Александра сейчас не было. Они должны были появиться после продажи рыбы по уже заключенным контрактам. Только вот рыба эта не могла была быть добыта без Мурмана. Плюс неустойка в случае неуполнения контрактов. Как Жихарев мог мочу в мотор залить, сквозь зубы процедил Александр. Говорит, обманули его. Подсунули, говорит. Что механик врет, было для Александра очевидно. Ему хорошо были памятны недавние угрозы быкообразных бандитов. Он понимал, что доказать злой умысел будет затруднительно, и не собирался этого делать. Гораздо важнее были деньги, огромные деньги. Где их взять сейчас? Когда они все только что пошли на новый мотор. «Жихарева, увольняй к чертовой матери, по статье», — распорядился он. «А с мотором как?» Уныло спросил директор. Сегодня прилечу, будем думать. Уже по дороге в аэропорт Александр сообразил, что в Мурманск он, в общем-то, летит зря. Ну, увидит запоротый мотор, ну, выслушает несколько версий случившегося толку-то. Люди, у которых можно было занять деньги, находились не на Кольском, а в Москве, и он почти сразу подумал именно об этих людях. С чеченцами Неазбековыми он работал уже три года. Откуда взялся капитал, позволявший им открыть в Москве крупный банк, Александр не задумывался. В конце концов, он не знал ни одного сколько-нибудь значительного современного состояния, которое появилось бы у владельцев в результате их абсолютно честного личного труда. Ну да, сам он не сделал ничего такого, за что ему было бы стыдно, так ведь его собственное состояние нельзя было назвать особенно значительным. Ну, конечно, не малый бизнес, но ведь и не олигархический капитал. Братья Ниязбековы были надежными кредиторами, да и людьми неплохими, не набивались друзья, но при этом как партнеры вели себя безупречно, поэтому они стали первыми, о ком Александр вспомнил, перебирая в уме, у кого занять деньги в форс-мажорной ситуации. Денег Ниязбековы дали сразу, этому следовало бы только радоваться, но Александр почему-то почувствовал тревогу. Слишком уж легко он вышел из непростого переплета. А если прав он был в своих подозрениях, что поломка мотора была не случайной, то ведь организовавшие ее люди втягивали его в неприятности не для того, чтобы он легко из них вышел. И все-таки, когда его вызвали в прокуратуру, он удивился. Поводов для вызова не было никаких, в этом был уверен. Следователь, выписывавший повестку, его уверенности явно не разделял. «На какие цели вы получили деньги от братьев бековых спросил он таким тоном, словно Александра поймали при продаже крупной партии наркотиков. «Для приобретения корабельного мотора», — стараясь, чтобы в голосе не звучало недоумение, ответил Александр. «Да», — усмехнулся следователь, — «а у нас другие сведения». «Какие же?» — в тон ему поинтересовался Александр. Когда некий предприниматель получает крупную сумму из чеченского банка, это наводит на определенное размышление. В голосе исследователя зазвенела та особенная патетическая суровость, которая заставляет морщиться каждого человека, сколько-нибудь чуткого к фальше. Александр поморщился. «Да, гражданин Ломоносов, и напрасно вы выражаете недовольство. Даже не на размышления это наводит, а на определенные подозрения. Что такое терроризм?» Вы, надеюсь, знаете?» «Знаю». Александр придал лицу каменное выражение. «Только не понимаю, при чем здесь я со своими кораблями?» «Корабли здесь в самом деле ни при чем, хотя...» «А неизвестно еще, что вы на них перевозите». «По Баренцевому морю? В Чечню?» Александр все-таки не сумел сдержать усмешку. «Хватит, Ломоносов!» Следователь коротко прихлопнул ладонью по столу. «Вот здесь распишитесь!» «В чем расписаться?» Александр заглянул в листок, который следователь пустил к нему по гладкому столу. «В том, что вы ознакомлены с причинами вашего задержания». «Какого задержания?» Александра взяла такая оторопь, что даже горло перехватило. Чего угодно он ожидал, только не этого. И когда его выводили из кабинета, и когда сажали в машину, и когда везли в матросскую тишину, он хорошо ориентировался в московских улицах и сразу понял, что увезут именно туда... Все это время он не мог поверить, что это происходит с ним. Но когда перед машиной медленно открылись ворота тюрьмы, его отношение к случившемуся наконец переменилось. Сознание его словно вошло в нужные пазы, встало на правильное место. В конце концов, только очень молодые или глупые, или самовлюбленные люди думают, что с ними не может произойти ничего плохого. Время его молодости прошло, глуп он не был, самовлюбленностью не страдал, поэтому первое изумление прошло у него довольно быстро. Не изумляться теперь следовало, не жаловаться на свою горькую судьбу, а как можно скорее понять, как из этого дурацкого положения выйти, то есть просто понять, как ему выйти на свободу. Впрочем, жаловаться кому бы то ни было на судьбу не представлялось возможным. К Александру не пускали никого, кроме адвоката, а тот был человеком толковым и деловым, так что жалоб на судьбу, пожалуй, и не понял бы, даже если бы его подзащитному пришло в голову, такое высказать. Ну да, Александру в голову ничего подобного не приходило. Со всей присущей ему жесткой хваткой он отдавал распоряжение. Проверить, выяснить, поговорить. Он был занят в тюрьме немногим меньше, чем на воле, и времени для отвлеченных размышлений у него практически не было. Поэтому он удивился, когда, придя на очередную встречу с адвокатом, увидел в комнате для свидания не его, а Юлю. Все это время жена находилась где-то на краю его сознания, точнее, если быть совсем уж честным, ее просто не было в его сознании. От адвоката Александр знал, что дети здоровые, дома все благополучно, и ему этого было достаточно. — А ты как сюда попал? — удивленно спросил он. — Мне же вроде свидания не положены. — Мало ли что они скажут, — с обычной своей невозмутимостью ответила Юля. — Не может такого быть, чтобы мужу с женой свидания не положены были. Сядь, поешь. Она развернула большой фольговый сверток, и Александр увидел запеченную курицу, обложенную кусками пирога с капустой. «Хотела водки тебе принести, да отняли?» «Ничего. Ему стало смешно от ее несокрушимой невозмутимости. Мне тут и без водки весело». «Не переживай, в жизни всякое бывает. Выйдешь, все гады в вот где у тебя будут!» Она сжала кулак. Проступили округлые костяшки под мягкой кожей. То, что он отсюда выйдет, при том так, чтобы зажать всех гадов в кулак, было для Александра совсем не очевидно. Зато очевидно было для него, что Юля говорит об этом не для того, чтобы его утешить, а потому что сама совершенно в этом уверена. Как дети? спросил он, придвигая к себе курицу. Нормально. Дениска на теннис пошел заниматься, вроде нравится ему. А Дашка, как уроки сделает, так только перед зеркалом крутится, говорит артисткой хочет быть. До сих пор Александр находился в том напряжении всех сил, в том состоянии совершенной концентрации, которая всегда исключала для него постороннее желание. Вкусно поесть, хорошенько выспаться. Еду, которая была в передачах с волей, он почти все раздавался сокамерникам. И вдруг напряжение отпустило его, и запах зажаренной с чесночком курицы и домашнего пирога так взбудоражил аппетит, что даже сленки потекли. А может, дело было не в аппетитном запахе, а в юлином спокойствии неважно, важно, от чего происходящим. Александр набросился на курицу так, что только косточки у птицы затрещали. «Отащал ты, Саш!» — сочувственно заметила Юля, глядя, как он ест. «Что у них за список тут на передаче, а? Ни мяса нельзя, ни тебе еще. Кушай, кушай, не отвлекайся». Когда он поел, Юля протянула ему влажную салфетку, чтобы он вытер руки, потом она извлекла из сумки его любимую домашнюю чашку, вообще-то даже не чашку, а огромную расписную бульонницу, и наняла в нее чай из термоса. Чай был крепкий какой он всегда заваривал, и того самого сорта, который он любил — китайский черный порох. Юля предусмотрела каждую мелочь, у Александра язык не повернулся бы сказать это, потому что из жизни она понимает как последовательную череду мелочей. Он с благодарностью посмотрел на жену и вдруг улыбнулся. «Ты чего?» Юля тоже улыбнулась в ответ. Улыбка у нее была точно такая же, как когда-то в первый день их знакомства, когда он пообещал зайти к ней в гости. Наверное, основательность, которая была в ней главной, не могла меняться с течением жизни. Александр не знал, хорошо это или плохо, но сейчас ему не хотелось об этом думать. «Петра Первого вспомнил», — сказал он. «Чего это вдруг удивилась Юля?» «Да не его самого, а книгу, как он с женой в первую брачную ночь курицу ел». «Ну, у нас с тобой медовый месяц прошел вроде, да и брачная ночь, когда еще выдастся», — вздохнула она вздох ее был таким искренним что александр не улыбнулся уже а расхохотался а чего нам ночью ждать сказал он или ты днем стесняешься отвечать Юля уже не стало да и что тут было отвечать александр притянул ее к себе она с готовностью подняла подол юбки